Глава 36. Утро понедельника для меня началось раньше, чем прозвенел будильник. Внутри бурлило волнение. Стены квартиры помнили многое, но не поэтому я сейчас сидела на кухне и пила свой ранний кофе. Я хотела, чтобы у нас всё получилось, и потому не хотела не справиться. У нас были проблемы, и мы, кажется, шагали вперёд, преодолевая их, но как же чертовски было страшно. Мила, ворвался в мою душу голос Влада. Он снова звал меня моим любимым именем. Я улыбнулся, посмотрела на мужа, одетого в одни трусы. Да, мне снова нужно привыкать к тому, что между нами всё как раньше. Я тебя разбудила? спросила я, когда он подошёл и обнял, обхватив бёдра своими сильными руками, сев на корточки у моих ног. Нет, поцелуй в плечо. Проснулся от того, что не нашёл тебя в своих руках. Что-то не так. Его серые глаза смотрели с обожанием, долей волнения и любовью. Так смотрел на меня только он, только мой Влад. Всё в порядке, по белорукой погладила его по щеке. Просто мне сложно давалось признание в страхах, когда мы только недавно говорили о том, что всё будет хорошо. Но ведь это нормально? Скажи мне. Руки мужа пришли в движение, обнимая меня крепче. Просто страшно, шёпотом ответила я. Хочу, чтобы всё получилось. Влад перенёс вес своего тела, сел на пол и потянул за собой меня так, что я оказался на нём сверху, обнимая ногами. Лида мягко произнёс моё имя, лаская ладонями талию, поглаживая медленно и приятно. Сейчас я своего рода персона нон грата в твоём доверии, но я буду стараться вернуть обратно нас с тобой. У нас есть масса причин любить друг друга и Чёрт, я просто люблю тебя. Рука задержала моё лицо, когда уже хотелось прижаться к нему и признание прозвучало глаза в глаза. Я тебя тоже, целую мужа и закрываю глаза в удовольствии, ощущая на своих губах его губы. Очень сильно люблю. Мы уже собирались пойти дальше, но услышали быстрый топот детских ножек. "Папа, папа!" закричала Лера и бросилась в его сторону. Мне пришлось сползти с его коленей и освободить место для дочери. А ещё я с удовольствием наблюдала за тем, как она обняла его за шею и прижалась. Эй, в чём дело? Влад бережно обнимает её и смотрит на меня из-за её маленького плечика. Мне приснился плохой сон, и ты ушёл куда-то да далеко. В её голосе послышался всхлип, и мои глаза заслезились. Сейчас я ощутила то, как она нуждалась в отце. И наконец дождалась его сотни объятий и утешений и разговоров с ним. Влад выглядел серьёзным, и я заметила, как он сильнее сжал дочку. "Я никогда не уйду от вас". Он опустил своё лицо в её распущенные волосы и замолчал. Мне хотелось плакать. Горло сжалось и делало больно, но я улыбалась, потому что передо мной была картина, наполненная любовью, любовью папы и его маленькой дочки. никогда никогда она отклонилась и заглянула в его глаза, чем вызвала смешок. Клянусь всегда быть рядом, ответил со всей серьёзностью, а она дала ему мизинец. Так надо делать. Они скрепили клятву мизинцами и встали с пола. Муж поддал руку мне и помог оказаться на ногах. Ну что, кажется, никто больше не хочет спать. Что скажете насчёт каши? Хочу кашу. крикнула Лера на ухо Владу, и он скривился от громкости. Отлично. Мама и папа будет кашу. Да, папа. Ему не оставалось ничего, кроме как согласиться. Через полтора часа Влад отвёз нас в садик и поехал на работу, потому что у меня должен был состояться разговор с воспитателем. Вечером ужин, если хочешь перенести, то, напомнил муж перед тем, как уехать. Всё в порядке. Мы не виделись 2 недели с родителями. И Лера соскучилась. «Что скажешь, если мы оставим ее на выходные у твоей мамы и поедем куда-нибудь вдвоем?» «Решил по полной штурмовать мое сердце?» Заигрыващая улыбнулась ему и приблизилась, чтобы поцеловать через панель машины между нами. «И если это не сработает, придется запереть тебя дома и добиваться ответа единственным верным способом», ответил в губы, укусив при этом за подбородок. «Что-то мне подсказывает, немного подумать не помешает». Он снова кусает, но уже за губу, а после целует до головокружения. До вечера. До вечера. В садике провожу ещё немного времени. Нам составили персональную программу, которую я передала воспитателю и психологу. Освободившись, я собрала силы в кулак и поехала по ещё одному адресу. Если и ставить точки, то не откладывая в долгий ящик. Арина долго не открывала, но я точно знала, что она дома в это время, так как работа её начинается с 10. Боже, что ты здесь делаешь? Она открыла дверь, обёрнутая в простыню. Привет. Решила, что нам стоит кое-что обсудить. Это не могло подождать. Она прикрывала дверь так, словно прятала там кого-то важного. Но заметив в коридоре Льва в трусах проходившего мимо, я только усмехнулась. Что? Она стала на миг злой. Не имею права по-твоему. Привет, Лида, он улыбнулся и подмигнул. Доброе утро, Лев Викторович. ответил нейтральным тоном. У меня не было желания говорить с ним. Мы поставили точки по всем вопросам. Ты издеваешься? Она снова яростно смотрела на меня и будто не знала, как поступить. Я буду в кафе на углу ещё 40 минут. Если посчитаешь ненужным прийти и поговорить, я пойму это правильно и не побеспокою тебя больше, поверь. Развернувшись, я ушла и не обернулась, потому что хлопок двери послышался не сразу. Она смотрела мне в спину. Машина льва была мне знакома, и я заметила, как она проезжала мимо окон кафе, у которых я расположилась с чизкейком и чашкой чая. Арина вошла с гордо поднятой головой, словно мы что-то с ней не поделили. Но на самом деле мы никогда не были соперницами, поэтому резкие смены поведения я не понимала. Она села напротив и, подозвав официантку, попросила блинчики и кофе. Я ещё даже не ела, лев меня вымотал. Это вызвало улыбку Она думала, что я пришла бороться за него. Но у меня были дома дела, и потому не оставалось времени на болтовню о том, что не было в радарах моего интереса. «Арина, откуда ты узнала о моей связи со Львом?» «Ты мне рассказала, забыла?» «Нет, слишком отчетливо помню и твое сочувствие, и твой импровизированный шок. Но я рассказала тебе обо всем на следующий день, а мой муж узнал об измене в тот же вечер». Ее глаза не казались хищными. Она просто улыбнулась, даже с небольшой грустью. Я видела тебя у отеля. И что? Брось. Вы трахали друг друга просто идя рядом. А когда он схватил тебя, всё стало предельно ясно. И ты не придумала ничего нового, кроме как пойти и всё рассказать Владу? Я виновата. Я так сказала. Свою вину я прекрасно осознаю и не перекладываю на других. Я хочу понять, для чего ты это сделала? Потому что вы изменяете. проговорила сквозь зубы, свистя в вдыхаемом воздухом. Трахайтесь на стороне, а потом идёте домой и делаете вид, что ничего не было, целуете, обнимаете и лжёте. Постоянно лжёте, она злилась и плакала одновременно. То есть тот факт, что изменяли тебе, дал право вмешиваться в жизнь подруги и её семьи? Я знаю, что не стоило этого делать, Лида, и я пожалела о своих словах, но то, что ты сделала, тебя не касается. Надеюсь, ты хотела сказать именно это, потому что я и Влад никаким образом не должны волновать тебя настолько, чтобы пойти дальше советов в личном разговоре со мной. Советов, за которыми я приходила к тебе очень редко. Ты не имела чёртового права лезть со своими пьяными умозаключениями к моему мужу. Да пошла ты, чуть ли не криком остановила она меня. Ты. Он сидел там один и на нём не было лица. Из-за тебя Один бог знает по какой причине, но уверена, что эта причина ты. Не люби я мужа и не поссорься с ней, сказала бы причину, да только ни за что не стану этого делать. Знаешь, мне всегда было тебя жаль. Поступок твоего мужа я осуждала, сочувствовала тебе и поддерживала. Я была подруга, и мне ни разу не пришло в голову пойти и что-то ему сказать, даже когда видела его случайно на улице. Дружба это почти как брак. доверие, любовь, защита. Ты ни хрена не разбираешься в этом, Арина. А может, ты из-за Льва так реагируешь, у самой развод на носу. Я покачала головой и улыбнулась искренне и даже от чистого сердца. Я отпускаю свою злость, как и её саму. Вытащила кошелёк и положив на стол купюру, сказала, встав из-за стола: "Даже сейчас ты ничего не поняла, думаю, и потом не поймёшь. Всего хорошего, Арина." Я не любила ставить точки в отношениях с людьми. Я не любила терять кого-то, только если человек сам не уходил из моей жизни. Сейчас было тяжело. Я вышла на улицу и немного растерялась сначала, но услышала звонок от Влада, и словно полюса сошлись. А он точно почувствовал, что я сейчас потеряна, и мне нужно это притяжение. Влад? Леда, ты дома? Мм, нет, но скоро буду. А где? Я закрывала один вопрос. «С Ариной». Решила уточнить, потому что понимала, что это важно для Влада. «Понял». «Ты что-то хотел?» «Там курьер приехал», — ответил с паузами. «Курьер?» «Э-э, да». «Черт, прости». «Ничего, я попросил подождать немного». «Я уже села в такси, буду минут через двадцать примерно». «Хорошо, тогда перезвоню в службу доставки». «Спасибо». «Ты ведь еще не видела, что там». «Просто так спасибо». Я знала, что он улыбается, и потому улыбнулась тоже, прежде чем попрощаться.